Кстати, весил кинг 240 кг. Дрессировщик, дублирующий Евстигнеева, среагировал мгновенно, схватил костыль Хромова, персонаж Евстигнеева и огрел льва. тот отскочил в сторону. Актеры разбежались и попрятались. Скорая помощь и пожарные машины всегда дежурили на съемках. Врачи забинтовали довали, травмы оказались незначительными. Но все снова стали панически бояться льва. Психологическая травма оказалась пострашнее физической. А На следующий день Андрей Миронова приставил встретиться с неуправляемым хищником один на один. Я не сомневался, что Андрей откажется от свидания с кингом. Я бы на его месте на он не полез. В эпизоде, о котором идет речь, наш доблестный сыщик, которого играл Миронов, связает со Финксом, куда Лев загнал всю компанию кладоискателей, и проводится зверем души спасительную беседу в духе коммунистической пропаганды, пытаясь пробудить в хищнике сознательность. Стоят три камеры. Кинг на свободе, не в клетке. Он не привязан. Между артистами львом и человеком нет спасительного стекла. Такое огромное и прочное стекло изготовить невозможно. У исполнителей прямой личный контакт. Как по системе Станиславского, всех участников съемочной группы бьет крупная дрожь. Андрей поразил меня своей храбростью и отчаянностью. Он умел права отказаться, ведь накануне уже произошел несчастный случай. Но эпизод был необходим. Андрей это знал. И чувство актерского долга уже над личным страхом. По моей команде, господи, какой у меня в это время был мандраж. Миронов полез со сфинкса вниз, лев, который сначала лежал, встал. Сельми На лице Андрея отражается вся внутренняя борьба, которая происходила в нем в тот момент. Он одновременно и страшился льва, и преодолевал ужас. Кстати, эти эмоции и требовались паролей. Андрей сделал три дубля. Он трижды спускался со сфинкса и точил лясы со львом. Терость эта без всяких поддавков, в ней нет никакого обмана. Очевидно, актер потряс своим бесстрашием не только меня, но и Кинга. Хочу еще вспомнить, как Андрей нырял с катера в Неву, на дно, который Лев сбросил ларец склад. Температура воды в реке в первые числа июня была 8°. Для таких кадров под водой, где герой картины добирается до дна, хватает шкатулкой сообщает своему полковнику. По ручным часам они же рация, что клад в его руках снимался уже под Неаполем при температуре 28 градусов. Собственно говоря, Виталий Андрея был только этот кадр, да еще одна коротенькая сцена, когда он приводит героиню, повредившую ногу в свою квартиру. По нашему кинематографическому календарю два съемочных дня, однако я продержал Миронова Виталия целый месяц. Мне хотелось использовать случай, дать Андрею после трудной и опасной работы возможность отдохнуть. Он шатался по городу, изучал музей, ходил в гости к партнерам. Фирма терпела мое самоуправство. Жена Андрея, когда он прожил Виталий целый месяц, Позвонила ему и спросила: "Что ты там делаешь? У тебя же всего два съемочных дня". «Балда», — отвечал счастливо Андрей, который вел беспечную жизнь туриста. "Я здесь живу". У него Были смешные присказки и прибаутки, которые я запомнил. Когда время он подходил к особо роскошной витрине, он начинал петь. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Когда он видел что то очень вкусное, одновременно сладкое и мучное, он говорил: "Это можно не есть. Это можно просто прикладывать.